Глава 17. Нейт. Встреча с Сириэт выбила почву из-под ног. Почему она решила подойти? Сложно и дальше делать вид, что не узнает. Я кусал губы в бессильной злости. Когда в последний раз видел сестру до пробуждения силы, ей только исполнилось 13. Она была бойкой, звонкоголосой птичкой, от которой не скроешься ни в одном уголке дома. Мы со Стефаном посмеивались над ней, потому что оба были старше и казались себе очень умными. Стеф на два года старше меня, а Ариэт на пять лет младше. Когда мы встретились с сестрицей в городе, ей было лет восемнадцать. Сейчас получается 21, весной у нее день рождения. С рождением Ари родители промахнулись. Видимо, беременность была неожиданной, раз уж сестрица родилась не в великую ночь а Мы вот со Стефом праздновали дни рождения с разницей в два дня. В голове царил сумбур. Мысли перескакивали с одной на другую и так снова по кругу. Нейт, да я тревожилась. Я ощущал, как колеблется ее сила окутывает меня. Все хорошо. Я заставил себя успокоиться. Просто до сих пор тяжело. Понимаю. Может, и понимала. Мне откуда знать? Хотелось побыть в одиночестве, и я сбежал. Снова уехать в город не рискнул. Поэтому забился на кухоньку Анны, пока сама хозяйка отсутствовала, и в одиночестве пил горячий чай. Воспоминания не спрашивают, когда им приходить. Вот и я вспоминал детство, когда казалось, что впереди только светлые дни. Мы со Стефом были дружны, а вот Ари казалась нам жуткой плаксой и надоедой. Но она росла, и в тринадцать уже показывала упрямый характер. Я любил сестру, как бы там ни было, злился, да, но любил. Вот только видеть ее было больно, да и заволновало сильнее. Я решил, что хватит испытывать ее терпение, и пошел на второй этаж. Время близилось к ночи. Дая стояла у окна и смотрела на город, но услышала мои шаги и обернулась. "Тебе лучше?" спросила она встревоженно. «Со мной все в порядке", ответил ей. "Давай отдыхать. Денек был утомительный. Рискнешь завтра поехать к Кэти?" "Да, рискну", ответила она. Я понимал, чем это закончится. Если у Дэи получится выкупить Ажена, у нее станет одним Айтере больше. Она нарушит данное мне слово, и само вероятное присутствие чужого человека злило. Но я знал и другое жена обязательно надо забрать из этой фуровой бездны если, конечно, он еще жив. Я устроился на диване, Все время ждал покушения и не верил, что хайди отступится, Ей просто нужно прийти в себя и наметить план действий. Вот почему у нас выдалась короткая передышка. Слышал, как ворочается Дея. В конце концов не выдержал и лег с ней. Она тут же прижалась ко мне и затихла я даже почувствовал себя плюшевым котенком, который глазел на нас с полки у кровати. Можно обнять и спокойно уснуть, называется. Но как ни странно, я сам достаточно быстро задремал, а когда проснулся, да и уже успела умыться. Как это я пропустил ее пробуждение, теряю хватку. Завтракали мы снова вместе с Анной. Да я заметно нервничала, а я мысленно возвращался к вчерашней встрече с Арией думала о том, что повел себя глупо. Надо было держаться спокойнее. Но что сделано, то сделано. Сегодня будет не легче. Анна, а у дедушки был автомобиль? спросила Дия. Служебную машину я вчера отправил обратно в офис. Конечно, милая, тепло улыбнулась Айтера. В гараже целых три. бери любой. Да, проблема с транспортом решилась быстро. Впрочем, я не сомневался, что у господина Эо Фейтера должны быть средства передвижения. В гараже выстроились в ряд три автомобиля новейших моделей: два черных и один тёмно-серебристый. Дая выбрала его. Она была чрезвычайно хорошенькой в новом светло-золотистом платье. Анна помогла ей сделать прическу, и теперь Дая выглядела как настоящая светская дама. "Что-то мне страшно", призналась она. Неудивительно, отозвался я. Вряд ли родители Кэтти окажутся приятнее их дочери. Как думаешь, насколько дорого они оценят жизни Жена?» Сложно предугадать. Поехали, узнаем на месте. По-хорошему, надо было заранее предупредить супругов Дириан о нашем визите. Но мы с Дейи хотели выбрать момент, когда Кэтти не будет дома. Поэтому отыскали нужный адрес, остановили автомобиль неподалеку и принялись ждать. Где-то через час Кэти вышла из дома в сопровождении того самого Айтера, с которым приезжала на выпускные экзамены. Ее зеленое платье напоминало форму колледжа. Что мучает ностальгия? Пора, тихо спросила Дейя. Пора, ответил я. Мы направили автомобиль к воротам. Я позвонил, и вскоре к нам вышел слуга. Чего изволите, господа? спросил он. Передай хозяевам, что их хочет видеть госпожа Дея Эо Фейтер», — ответил я. Услышав волшебную приставку Эо, слуга бросился в дом со всех ног, и не прошло пар минут, как нас пригласили в гостиную. Дом Кэти казался большим и светлым, но мне не нравилось здесь, будто стены давили на плечи. Да уж, как не обставь тюрьму, она останется тюрьмой. Так и с этим домом. А в комнату уже входили хозяева. Как ни странно, отец Кэти казался приятным мужчиной: высокий, с густыми усами и широкой улыбкой. Удивительно, как у него могла вырасти такая дочь. Хотя ответ тоже был перед глазами. Мать Кэти поджимала губы. Она была похожа на дочь как две капли воды: колючий взгляд, высокомерные манеры, жуткая дама. "Присаживайтесь, госпожа Элфейтер", радушно пригласил хозяин дома. Чем обязаны вашему визиту? Я замер за креслом Дэй, играя роль идеального айтэре. А идеальный айтэре это пустое место. Меня привело к вам важное дело, ответила Дэй, и я поразился произошедшим с ней переменам, будто вместе с новым платьем она надела новую личность, и эта личность казалась такой же высокомерной, как матушка Кэти, и говорила, как принято в высших кругах Тассета. Спокойная, невозмутимая, знающая себе цену. Я бы сам поверил, если бы не успел узнать настоящую Дейю. Всегда рад помочь, заверил господин Дириан. Всего лишь Ди. Наверное, это очень злит его супругу. Я училась в одном колледже с вашей дочерью, холодно сказала Дея. Жаль, что малышки нет дома. Она бы вам обрадовалась. Да, я тоже рассчитывала повидаться, но не в этом суть. Не стану скрывать, мне приглянулся Кэти, Эжен было заметно, что ей лично он не нравится, а в мою коллекцию подошел бы. Идея легонько пожала плечами, будто раздумывая, насколько хорошо Эжен смотрелся бы в ее коллекции, состоящей из меня одного. Так вот, продолжила она. Я на днях унаследовала довольно крупную сумму. Возможно, вы об этом слышали. И решила сделать себе подарок. Я готова заплатить десять тысяч за ежена. И холодно взглянула на потерявшего дар речи хозяина дома. Десять тысяч ингов баснословные деньги. Впрочем, разве можно измерить ими человеческую жизнь? Дорогая госпожа Эофейтер замялся Дириан. Неужели Кати всё-таки успела угробить мальчишку? Я бы с радостью поговорил с дочерью о вашем предложении, тем более Айтрей действительно ей не нравился, только не стоил он таких денег. Не стоил? уцепилась Дея, и я почувствовал ее испуг. Да. Около недели назад моя дочь вернула ему клятву и вышвырнула из дома. Мы купили ей других айтыраев из хороших, семей воспитанных, а этот, с позволения сказать, отброс только портил нервы моей девочки. Поэтому я сам настаивал, что нужно от него избавиться. А внешность обманчива. Впрочем, отец заставил Кати вернуть клятву и жену. С нее бы сталось просто вышвырнуть его и ждать, пока он умрет, потому что никто не сумеет помочь. Что ж, Жаль слышать, поморщилась Дея. Мне тоже бесконечно жаль, но поверьте, вам не нужен настолько бесполезный ИТР. Я начинаю думать, что вы правы. Тогда мне пора. Передавайте привет Кэти и наилучшие пожелания. Например, оказаться на месте Ижена. Но Дейя промолчала, и я тоже. Мы попрощались с хозяевами, неспешно вернулись в автомобиль, выехали за ворота, и только тогда Дэй закрыла лицо руками. "Ненавижу", прошептала она. "Как же я ее ненавижу. Что нам делать, Нейт? Куда мог пойти Иэн? На любую фабрику ITR, вот только он бы не пошел!» за меня договорила Дэй. "Да, не пошел бы". Жан сильный парень, гордый. Он не стал бы просить о милости. И как нам найти песчинку в огромном городе, если он еще жив? С неба посыпался снег с дождем, капли оседали на лобовом стекле автомобиля, а я думал, что нам делать. Давай проедемся по району, заглянем в подворотни, попросила Дея. Может, нам повезет?» Давай, ответил я, хоть и был уверен в обратном. Неделя Прошла целая неделя. Мальчик не стал бы ждать где-то здесь. Мой печальный прогноз оправдался. Мы блуждали по району четыре часа, но не нашли и следа, Ижена. Мокрый снег окончательно перешел в дождь. Тяжелые капли стучали по лужам. Да я плакала. Украткой вытирала мокрые глаза, да и мне самому было тошно. Пора возвращаться домой, сказал ей. Попробуем поискать другими методами подключим связи Винца и дадим объявление, например. Он может погибнуть за это время. Да и у нас нет вариантов. Она беспомощно кивнула, признавая мою правоту, и я завел автомобиль. Мы проехали около шести кварталов, когда да вдруг вцепилась в мою руку. Стой. Я резко затормозил и развернулся к Эльтере, потому что она внезапно побледнела. Что такое? Тебе плохо? Нет. Дэа замотала головой. Я чувствую силу Ижена. Кажется, что чувствую слишком слабо. Дэа хотел сказать, что она не может ощущать чужого айтэре, но ведь она влияла на силу Ижена в колледже, как и на мою. Поэтому я вышел из авто и раскрыл зонт, но Дэа не желала ждать. Она бросилась вперед в переплетение улиц, будто кто-то ее звал. Пробежала шагов двадцать и остановилась. Озираясь по сторонам в недоумении, но то, что не увидела она, заметил я. Мальчишка лежал за мусорными баками и, видимо, пытался спрятаться. Я заметил босую ногу, выглядывавшую из-за одного из них. Живой или нет? Я чувствовал легкий ток силы, едва ощутимый. Значит, живой. Сюда, позвал Дэю, отбросив зонт, и тот полетел по улице. Эльтера кинулась за мной, но я успел первым Ежен лежал на боку. Его глаза были плотно сомкнуты, а вокруг тела пульсировала багровыми всполохами магия. Он вот-вот умрет. Из одежды на мальчишке оказалось только белье и обрывки штанов. Если рубашка когда-то и была, от нее ничего не осталось. Светлые волосы рассыпались неровными прядями. От косы тоже ничего не осталось. Видимо, остригли его долго и со вкусом. Слишком разной была длина прядей, а еще не хватало пары клоков волос. "Эжен!" испуганно воскликнула Дейя и упала на колени прямо в лужу, только боялась к нему прикоснуться. "Нейт, что делать?" Выход был один. Если он даст тебе клятву, ты сможешь его вытащить, но он без сознания. Попробуй воздействовать на него силой. И раскрыл свой резерв, чтобы Дейя могла дотянуться. Из ее ладоней полился мягкий свет. Мальчишка задышал чаще, распахнул глаза. У него даже цвет глаз поменялся, стал бледнее. Как такое возможно? "Эжен, милый", позвала Дэ. "Это я. Пожалуйста, тебе нужно дать мне клятву Айтере, и я заберу тебя отсюда". Он повернулся и снова закрыл глаза. «Помани его силой", посоветовал я. "У Хайди получилось, у тебя тоже может. Давай". Дэ снова призвала магию, поднесла к губам Эжена. Он забился, захрипел. Давай, мальчик. Я присоединился к Дэе. Надо выжить, слышишь? Надо. Эжен потянулся к силе, зашептал едва разборчиво, но дело было сделано. Вокруг его тела на миг вспыхнуло розовое сияние. Клятва дана. Теперь попытайся стабилизировать его состояние, командовал я. Забирай себе силу. Дея очень старалась, и частично у нее получилось. Но не так хорошо, чтобы полностью обезопасить Ежена. Магия с ее ладоней лилась на его тело. Мальчишка не шевелился, но впитывал силу, как растение пьет воду. Вот так, тихонько вздохнула Дея. Нам надо дотащить его до машины. Надо, согласился я, подхватывая Ежена под одну руку. Дея подхватила под другую, и мы повели парня к автомобилю. Эти несколько шагов заняли около десяти минут. На ногах он не держался и вообще вряд ли понимал, что происходит. Я усадил его на заднее сиденье, Дэ да забралась рядом, уложила его голову себе на плечо, зашептала какие-то глупости, что все пройдет и обязательно будет хорошо. А я сел за панель управления и гнал так, как никогда в жизни. К счастью, нам оставалось проехать всего ничего. Я подвел автомобиль к самой двери в особняк, и мы дотащили его до гостиной. О, светлый инк — воскликнула появившаяся в комнате Анна. Что случилось? Это мой друг, ответила Дея. Позовите целителя, пожалуйста. А сама по-прежнему пыталась хоть как-то стабилизировать его силу. Анна бросилась звонить целителю. Я продолжал делиться энергией с Деей, единственное, чем мог помочь. Наблюдал, как немного выравнивается магическое поле Гена, но он по-прежнему едва дышал. Хватит, перехватил Дея. Использовать сразу слишком большие объемы силы тоже плохо. Давай дождемся целителя. Она согласно кивнула, провела рукой по волосам жены. Они были грязно-серыми от въевшейся пыли, да и все тело покрывали разводы грязи, а шрамы. У меня самого было меньше, несмотря на столько лет в обществе хайди. Чего хотела добиться Кэти? Зачем так жестоко? Я не понимал. Это было за гранью для меня. Бедный парень. Где плакала, Ее слезы оставляли на лице жены грязные разводы. Я обнял ее за плечи и стоял рядом, чувствуя себя беспомощным и бесполезным. К счастью, целитель приехал быстро. Это оказался приятный старичок с большими добрыми глазами. Личный лекарь Фернандо, сообщила Анна. Хороший человек. А хороший человек уже склонился над женой. так-так. Зацокал целитель языком. «Милая, твой Айтере теперь мой", ответила Дей. «Тогда да, ассистируй мне. Позволь использовать твою энергию. Я редко видел, как работают целители, но этот точно был мастером своего дела. Он использовал магию Дейи, чтобы стабилизировать состояние Эжена, и багровое марево постепенно бледнело, становилось розоватым. А затем доктор выгнал Дейи из комнаты и принялся за осмотр. Я сжимал кулаки в бессильной злости. Лекарь качал головой, разглядывая шрамы. "Натерпелся мальчик", сказал мне. "Каким надо быть чудовищем, чтобы так поступить? А ведь доктор и сам Ильтере». Что ж, мир не без добрых людей. Не знаю", ответил я. Его бывшая Илтере, видимо, превзошла свою наставницу. "Как он скверно, сами видите", вздохнул лекарь. Магический фон дестабилизирован, почти разрушен. У мальчика сильнейший перегрев и истощение одновременно. Как магическое, так и физическое. Страшно представить его психическое состояние. И я погрузил его в сон, пусть отдохнет немного. Когда очнётся, поети настойкой. Я оставлю Анне рецепт и ингредиенты. Раз в два часа по чайной ложке. Сегодня только это, а завтра я приеду, посмотрю, как идет дело. Станет хуже немедленно звоните. Он выживет. Надеюсь. И еще немного и нам некого было бы спасать. Грязь желательно смыть, не хватало ему инфекции, и проследите за вашей Ильтере, она использовала слишком много энергии, так что и ей, и вам необходим отдых. Я быстро восстанавливаюсь. И все же стоит себя поберечь. Хорошо бы ускорить гармонизацию их полей силы, но в данных условиях это невозможно. И не в данных тоже. Почему-то от мысли, что да может переспать с женой, взяло зло. Она не станет этого делать. Тише. лекарь сразу заметил, что мой энергетический фон поменялся. Повторяю, всем надо отдохнуть. Хотя бы поспите, пока мальчик спит. А когда очнётся, можно попытаться еще немного стабилизировать его силу. И готовьтесь. Легко не будет. Спасибо, доктор, ответил я. Пока не за что вытащим его тогда поблагодарите молодой человек. На завтра. Я слышал, как Анна и Дея допрашивают доктора в коридоре. Анна забрала у него рецепт настойки для Ижена, а Дея слушала рекомендации. Сам я придвинул стул и сел рядом с диваном, на который положили мальчишку. «Крепись, брат", шепнул ему. "Ты и так долго продержался, нельзя сейчас сдаваться, слышишь? Надо выстоять". И ему и нам